Глава 5. Меч Каина. Следующие дни прошли относительно спокойно. Встречи, разговоры, согласования новых миссий не появлялись, никто не пытался меня убить, да и вообще формально я находился в отпуске. Трёхразовое питание, здоровый сон и даже нашлось время вечерком полистать интернет, тишь да благодать. Решение возвести храм в новом месте означало, что посвящение алтаря откладывается, однако в сроки мы укладывались. Требовалось создать черновой проект, залить фундамент, установить мраморный куб и возвести вокруг формальные стены, а заняться отделкой и подвести коммуникации можно будет позже. Совсем не обязательно возводить титаническое здание, в данном случае хватит и условной беседки. Не солидно, Истинным святыням не нужны внешние атрибуты. Всегда можно сослаться на присущую новому божеству скромность. Главное не забыть предупредить Каина о подобном недуге. Подпускать к центральному алтарю планировалось лишь избранных, для паломников будут созданы внешние терминалы, расположенные в зданиях по периметру. Вокруг беседки будет разбит парк, который не только станет местом отдыха, но и позволит спокойно достроить остальной комплекс, и не только его. Дальше должны были располагаться гостиницы, столовые, больницы и прочие объекты, способные в далёком будущем не только закрыть вопросы содержания храма, но и приносить солидный доход. Наличие кучи свободной земли вокруг позволяло возвести полноценный храмовый городок, который в будущем станет автономной территорией, причём подчинённой не центральной власти, а непосредственно главе церкви Каина. С учётом подземелья уже вторая корона на моей голове. провернуть подобные с прошлыми вариантами, вряд ли бы получилось, да и здесь явно не обошлось без божественного вмешательства. Не знаю, что предложил правительству или чем угрожал Каин, но решение было принято на внеплановом заседании Думы единогласно. Помимо прочего, я выкупил солидный кусок за пределами обозначенной области, но уже лично для себя. Не приходилось сомневаться, что вскоре там появится новый элитный район, а стоимость земли улетит в небеса. Впрочем, я лишь выбил свою долю. Уверен, многие из причастных и без меня воспользуются настолько очевидной возможностью. Кажется, подобное называется злоупотреблением служебным положением и карается лишением свободы на срок до семи лет и лишением права занимать государственные должности. Впрочем, разброс наказаний по этой статье был весьма и весьма широк, и меня с учетом нынешнего дипломатического статуса никак не касался. Остался лишь один вопрос: за чей счёт будет весь этот банкет? Пусть я давно уже стал долларовым миллионером, но на осуществление столь глобального проекта денег не хватит. Россия выделит средства на постройку храма, однако зависеть в подобных вопросах от государства не лучший вариант. Хоть десятину вводи. Впрочем, Кайна я озадачил, и он обещал обдумать вопрос. Вариантов тут было много, так что я не сомневался, он найдёт, что продать и кого ограбить. Тем более, что, возможно, и божественные конкуренты находятся в подчинённом положении, а значит, соперничество можно присечь в корне. Мечты, мечты. Внимание. Принять личную миссию из защиты от вторжения ранг F E. Да. Нет. Сообщение, появившееся передо мной, не стало таким уж сюрпризом, но настроение слегка подпортило. Глупо тратить сотню опыта, чтобы перенестись в личную комнату, когда у тебя есть личный бог, способный подсобить с данным вопросом. Правда, полагаю, он в вопросе, кто из нас у кого есть, со мной бы не согласился. Каин, ты попадёшь на внешнее поле боя и столкнёшься с кем-то из глупцов, решивших посетить землю с туристическим визитом. Василий, противник известен. Последнее время монстры, приходящие в наш мир, были немногочисленными и в большей части у истреблялись еще на внешнем поле боя. Наибольшую угрозу представляло заражение. Те же слаймы в перспективе грозили существенно усложнить судоходство, рыболовство, да и туристические зоны местами уже сейчас патрулировали военные корабли. Впрочем, без угрозы извне боги самолично истребляли наиболее крупных особей, причём многие демонстративно и на камеру своего рода предвыборная агитация. Каин, сложно сказать, я не собираюсь вмешиваться в распределение, пусть всё решит твоя удача. Я поморщился, вспомнив один из последних снов, тот, что о происхождении системы, правилах и роли данного параметра в благоприятном подборе миссии. Если ведение правдиво, то меня ждёт максимально неудобный противник из доступного списка, конечно. Каин, уверен, ты справишься, Василий, даже не сомневаюсь. Если меня угробит миссия Геранга, то туда мне и дорога. В данном случае повышенная сложность означает, что мне достанется более интересный противник, с которого можно взять более интересную добычу. Правда, перед этим его придётся убить, но такие мелочи меня давно уже не смущали. Пока что никто из зарегистрированных чужаков не приходил с миром. Поднимать ради какой-нибудь вшивой обезьяны полноценную боевую группу я не собирался, да и времени нет. Прорыв спровоцировал очередную инициацию новичков, и слот на этом кровавом аттракционе мне достался по блату. Каин, поторопись. Кстати, я оставил тебе там подарки. Заберёшь на обратном пути. Василий, не каркай. Взяв листок бумаги, я написал записку на крайний случай. Согласно инструкциям требовалось проделать много других вещей, но даже формально находясь на службе, я имел право действовать в таких вопросах по своему усмотрению. На все про все уйдет не больше часа, никто даже не заметит моего отсутствия, если, конечно, я вообще вернусь. Но возможность гибели на простенькой миссии я хоть и допускал, но всерьез не верил. Переход. Осталось 29 минут 29 секунд. В центре личные комнаты лежали несколько системных сумок. Пять, если быть точнее. Одна работа торговца Ц ранга и четыре мародёра Е ранга. Похоже, это и есть обещанные подарки. Имущество, некогда оставленное в подземелье, нашлось в первой, видимо, не случайно, она лежала ближе всего к точке моего появления. Присутствовало всё, кроме разве что самого малого алтаря, даже меч ереси, с которым я уже мысленно простился, особенно когда на днях заметил падение божественной силы на единицу, ту самую, которую давало божественное оружие. С меча не только слетела привязка, он и внешне порядком изменился. С одной стороны клинок оставался чёрным, тогда как вторая стала белоснежной. Цвет, мягко говоря, для стали нетипичный. Впрочем, в руке он от этого хуже лежать не стал. Идентификация. Внимание, вас поясняет озарение. Каин. Ныч Каина. Ранг Ц. Тип: божественный артефакт, масштабируемый. Материал неизвестный металл, неизвестная кожа, кровь Бога. Вес два килограмма. Свойство: пятьдесят процентов поглощенной этим оружием энергии отходит владельцу, десять процентов поглощенной энергии конденсирует меч, десять процентов поглощенной энергии отходит Кайну, тридцать процентов поглощает система. Наследие Кайна заблокировано, нет владельца. Трансцендентность разблокирует скрытый параметр Божественная сила плюс один. Возможность преобразовать схожие параметры в Божественную силу. Нерушимость. Данный клинок практически невозможно разрушить. Символ власти позволяет посвящать адептов Кайна двадцать пять из двадцати пяти. Малое воскрешение. Один из одного. Великое поднятие нежити. Один из одного. Искожённое наследие Инти. Заблокировано. Нет владельца. Способен поглощать свет, создавать тьму. Убитые этим оружием не могут возродиться. Маяк один из одного. Откат 70 дней. Дополнительные свойства. Обгарённые божественной кровью вызывают страх и ненависть у золотых обезьян. Вызывают страх и ненависть у морозных обезьян. Вызывает страх и ненависть у арахноидов, ободрённый древней кровью, вызывает страх и ненависть у кристинных монстров, вызывает страх и ненависть у собачьих монстров. Всего лишь меч. После обретения владельца оружие может скрывать свои параметры. Владелец? Нет. Ереси как таковой больше нет, так что сами по себе изменения неудивительны. Однако сейчас они превзошли любые ожидания. Правда, маскировка мало полезна. С таким внешним видом за обычное оружие его все равно не примут, а просканировать меч во время боя еще нужно умудриться. Впрочем, мало ли как сложится жизнь. Артефактов в системе полно, а вот за божественное оружие убьют и не поморщиться, не взирая на возможную кару. Обладать таким само по себе испытание. К черту! Сейчас лучше сосредоточиться на будущей миссии. Пожалуй, если мне встретится кто-то из дополнительного списка, то будет просто. Внимание, вы стали владельцем меча Каина. Божественная сила 10, цель Каина. Василий, спасибо. Каин, знал, что тебе понравится, но там дальше ещё много всего интересного. Прямо внеплановое Рождество. Убрав оружие в ножны, я приступил к проверке остальных сумок. В следующей оказались деньги: рубли, доллары, евро и ещё десяток видов валют. Сколько тут, не знаю, но в рублях миллиарды. Я вытащил пару пачек, с виду новые, на подделку не похожие. Да и вряд ли у Кайна имеются навыки фальшивомонетчика, а вот обчистить банковское хранилище Богу труда не составит. Впрочем, скорее он обнёс бы представителей криминальных структур. В наше время в наличии деньги хранят в основном разного рода преступники, и то, в эпоху банковских переводов, бумага всё больше выходит из оборота. Сейчас чаще используют криптовалюту, но и её уже запретили в половине мира. Василий, чьи это деньги? Каин, ты не хочешь этого знать? Не беспокойся, никаких претензий бывшие владельцы не выдвинут. Ну, не хочу так не хочу. Когда надо, я могу быть не любопытным. Вытащив ещё несколько десятков пачек, я небрежно отбросил их к стене. Никаких эмоций, даже жадности, деньги не вызывали. Просто запас на случай, если потребуется наличка в будущем. Остальное будет потрачено на финансирование текущих проектов. Я перешёл к третьей сумке. Здесь обнаружилось золото драгоценностей разного рода, антиквариат, и если с деньгами было не очень понятно, откуда они взялись, то здесь явно какой-то клад или даже несколько кладов. Василий, ты в курсе, что чёрная археология незаконна? Каин, серьёзно? Тогда давай я верну всё обратно на дно моря. Василий, не надо, я тебя не выдам. С одной стороны, тратить молитвы ради обычной болтовни может показаться расточительным, но с другой это позволяло поддерживать нашу связь. Иначе вполне возможно, что через пару месяцев общение перешло бы в официальную плоскость. Сильно сомневаюсь, что тот же карандар позволяет себе подобного рода вольности в общении с великим И. Кажется, нам придётся открыть собственный музей. В четвёртой сумке находились расчленённые трупы монстров. Много трупов. Я с трудом её поднял, причём преимущественно мороженые. Каин их что в холодильнике держал? К слову, далеко не всех тут я смог опознать. Василий, ты ограбил какой-то морг? Каин, смешно. Нет, в основном нашёл их в космосе и на внешнем поле боя. Вокруг Сара и земли полно трупов подобного рода неудачников. Уверен, ты найдёшь этим системным материалом применение. Я в этом сомневался. Вряд ли те же шкуры сохранят качество при подобном хранении, но разобраться с трупами можно и позже. Как минимум, из них реально извлечь кристаллы и пополнить бестиарий. Кажется, нам придётся открыть два музея. В последней пятой сумке оказалось меньше всего вещей. Сначала я даже подумал, что она пуста, но затем обнаружил четыре пузырька. Идентификация. Внимание, вас посещает озарение. Каин. Флакон с кровью предка морозных обезьян. Ранг А- минус. Тип эликсир. Частота высокая. Описание: кровь высшего бога. Если вы не знаете, что с ней делать, то она попала в ваши руки по недоразумению. Свойство позволяет получить или усилить родословную морозных обезьян, увеличивает потенциал развития в данном направлении. Может быть использована для преобразования оружия, создания эликсиров и артефактов. Неизвестно. Кажется, даже озарение не дало ответов на все вопросы, но в целом понятно. Остальные три флакона были примерно аналогичными материалами. Флакон с кровью предка золотых обезьян, флакон с божественным игором, флакон с кровью бога гоблинов. Как понимаю, последний из себя нацедил. Интересно, если я помажу им меч, меня начнут бояться и ненавидеть гоблины? Впрочем, проверять это на практике не стоит. Будь всё так просто, мне бы сразу выдали меч с дополнительным моральным уроном гоблинам, но для божественного меча с учётом его происхождения подобное попахивает святотатством. Василий, твои подарки начинают пугать. Не припоминаю за собой подобной щедрости. Неужели великий И берёт над тобой верх? Каин считает это не подарком, а своей долей и добычей. Василий, и что мне с ней делать? Каин, можешь отдать её легиону. Уверен, это подстегнёт рост его силы. Я даже рекомендую с ним поделиться, но, конечно, не больше трёх капель разом, иначе его просто разорвёт. Василий, тут заметно больше. Каин, можешь давать ему их регулярно или выпить сам. Только тебе не больше капли. Получишь новую родословную и, если повезёт, бонус, вроде сопротивляемости к холоду. Василий Путем повышения лохматости, не сказал бы, что мечтаю спать на снегу. Каин, не беспокойся, негативные эффекты мало вероятны. Кстати, если ты выпьешь мою кровь, то твои шансы пройти перерождение значительно повысятся. Василий, переродиться в орка? Каин, ты говоришь так, словно это плохо. Любой гоблин на твоём месте мечтал бы стать орком. Василий, ну а крови бога архонтов у тебя нет? Каин, Если ты помнишь, Изур сбежал, но уверен, мы ещё пересечёмся с ним в будущем. Больше походило на попытку уйти от ответа или завуалированным отказом делиться дефицитным ресурсом, и вряд ли из жадности. Василий, ладно, тогда как насчёт богов нашего понтуона? По большому счету, их кровь у большинства ничем не хуже. Правда насчет четырехруко вошивы или крылатого змея Келя имеются определенные сомнения. Каин, может быть позже. Тебе стоит поторопиться. Оставшееся время шесть минут двадцать семь секунд. Каин явно уходил от ответа, однако в одном был прав. Отпущенные на подготовку полчаса подходили к концу. Пора переодеваться и переходить непосредственно к делу. Каин. Учти, это твой бой, вмешиваться я не стану. Приятно, когда в жизни есть какая-то стабильность. Внешнее поле боя выглядело такой же безжизненной серой пустыней, как и в прошлый раз, простираясь до горизонта. Впрочем, горизонта как такового здесь тоже нет, так что границу видимости ограничивал туман. Внимание, уничтожьте нарушителей или заставьте их отступить. Не обезьяна вынес я вердикт. Свою цель я обнаружил сразу, пусть выкинуло меня на приличном отдалении. Точнее, противников оказалось двое: всадник и его конь, если можно так обозвать чудовище под седлом. Причём всадник, судя по одежде, был игроком. Сказать, как он выглядел, сложно, поскольку внешность скрывалась за боевой формой. Идентификация: неизвестный игрок, ранг Е, уровень 17. Василий, кто это такой? Каин? Понятия не имею. Вероятно, чей-то разведчик. Сейчас ты это и выяснишь. Эй, ты, не хочешь поговорить? Рыцарь меня услышал и остановился. Похоже, у него было плохо или со сканирующими навыками, или с головой, потому что в качестве ответа в его руке появилось кавалерийское копье. Обычно такие долго в бою нежили, разлетаясь при первой же ошибке. Так что было удивительно видеть подобное оружие. Ближе к наконечнику на древке крепился небольшой флажок, но разглядеть, что на нём изображено, не получилось. Ветра здесь нет, а спустя секунду копье опустилось горизонтально, указывая прямо на меня. Судя по всему, нас изволили атаковать. Сдавайся, и я сохраню тебе жизнь, предпринял я последнюю попытку Использовать в такой ситуации лук или иное системное оружие было глупо. Противник неплохо бронирован, да и его, похожий на носорога конь, выглядел крепким. Тем не менее, именно зверя я и выбрал в качестве цели. Вскинув слонобой, я прицелился и выстрелил. Никакой божественной защиты не оказалось. Тварь взвыла, но вместо того, чтобы рухнуть, лишь ускорилась. Блинк Всадник пронзил, как пьём лишь воздух, и глупо было не воспользоваться такой возможностью. Я крутанулся вновь, поднимая винтовку, следующая пуля ударила ему чуть ниже лопаток, пробив внешний слой брони и по сути решив исход поединка. Крик боли заставил поморщиться, однако продлился он недолго. Ноги лошади подкосились, и она исчезла. Причём инерция никуда не делась, так что всадник не только рухнул в пыль, его ещё и протащило на несколько метров. Каин, ты же понимаешь, что он сейчас сдохнет от болевого шока? Риторический вопрос, но игроки живучие твари, а стрелял я достаточно низко, чтобы остались хорошие шансы успеть вовремя. С семнадцатым уровнем у врага почти наверняка есть карта возврата, а значит, попытайся я действовать мягче, он бы просто сбежал. Именно поэтому я и затянул с выстрелом, уйдя от удара в последний момент. Блинк. Я появился слегка в стороне, но достаточно близко. Отлично, прыжок. Наложение. На этот раз я ударил мечом, отсекая тянущуюся к карману руку. Ничего нового. Возможно, и я когда-нибудь перед смертью буду тянуться к спасительной карте. Впрочем, да ладно. Ты умрешь, умрешь. Блинк. Мир мигнул, а затем я упал, закрыв голову руками. Вовремя. Раздался грохот и сверху посыпался разного рода мусор. Внимание, миссия завершена. Вы можете вернуться обратно. Твою же цель сама ликвидировалась. Если бы не предупреждение, меня тоже разорвало бы на куски. На месте игрока остался не глубокий кратер, а дополнительное разнообразие в унылый пейзаж вносили куски плоти и окровавленной одежды, разлетевшиеся на десяток метров. Поняв, что проиграл, этот ублюдок без колебаний покончил с собой, не дав мне получить ни опыта, ни трофеев. Оглядевшись по сторонам, я подобрал зуб. Пусть учёные изучают, может, скажут что-нибудь интересное, например, не принадлежал ли покойный к человеческой расе. Кстати, а ведь карты могли остаться, озвучил я Надежду, и небеса меня услышали. Куски мяса и плоти исчезли, оставляя только искорёженные трофеи. Однако, если одежды и броня пришли в негодность, а содержимое сумки сгинуло в подпространстве, то карты действительно не пострадали. В итоге мне достался комплект оружия, включающий Е-ранговый длинный меч и три F-ранговых предмета: сломанное кавалерийское копье, щит и булаву, плюс заряженная малая карта возврата и кое-что любопытное идентификация. Карта питомца, ранг D, тип карта питомца. Описание: позволяет хранить внутри питомца свойство скрытый Педомец чужуй, что это лошадь Геранга, уровень 5, состояние при смерти. Владелец нет. Похоже, рыцарю не повезло, несмотря на применение специфического навыка, или скорее у него изначально не было шансов. Присутствие в качестве зрителя божества оставляет мало возможностей для бегства души. Если бы не обещание Каина не вмешиваться в поединок, можно было бы попросить его заблокировать пространство, но не стоит полагаться на других. Лошади 52 процента повезло немногоем больше. Пусть она и успела вернуться в карту, с такими ранами долго не живут. Попробовать вылечить? Вот только на животных мое лечение не рассчитано. Подождать? Или позволить сдохнуть в надежде, что карту можно будет использовать повторно? Внимание, вы стали владельцем карты питомца. Призвать чужую чудную лошадь. Туша монстра упала на землю, и когда я приблизился, попыталась ударить копытом. Точнее, это была уже огонья. Ладно, попробуем подлечить и вернуть в карту. Исцеление, исцеление, исцеление. Внимание, ваш питомец мертв. Да твою же. Желаете очистить карту питомца? Десять у. Да, нет. Вероятность успеха пятьдесят процентов. Подобный функционал мне был уже знаком по карте Рабаи. Я практически не задумываясь с раздражением подтвердил попытку. Внимание, очищение прошло успешно. Внимание, вероятность повторного очищения значительно ниже. Уровень двадцать семь сто шесть из пятьсот сорока ОС. Кайн. Ты зря так поторапился. Я мог бы поднять его в качестве нежити. Запаздалые комментарии и упущенная возможность не смогли подпортить мне настроение. Зачем мне дохлая лошадь, когда у меня есть мотоцикл? Да и возможность лучше контролировать легиона мне нравилась больше, тем более что в карте лошадь хранилась вместе с седлом из бруий, а значит, есть шанс, что туда и пространственное кольцо влезет, и не придётся каждый раз снимать его с лапы. Конечно, вряд ли легион обрадуется такому предложению, но у меня есть, чем его соблазнить. Есть вещи более вечные, чем кристаллы. Возможность стать сильнее, например. Ты не мог бы позаботиться о туше? Туша монстра и стайла, избавляя меня от проблем с разделкой. В чём-то мы понимали друг друга с полуслова. Но вот теперь, похоже, действительно всё. Наконец-то. На этот раз врата всех богов были широко открыты, приглашая меня посетить домены. Причём никаких рисков подобное посещение уже не несло, и помнится, один из них приглашал меня в гости. Врата Шивы. В домене с прошлого визита мало что изменилось. По крайней мере, я ничего существенного не заметил. На этот раз меня никто не встречал, но дорогу я и без того помнил, и Шива нашёлся на прошлом месте. Присаживайся, улыбнулся Бог. Не хочешь чая? Конечно, с удовольствием. Я сел за небольшой столик напротив, скрестив ноги и взяв чашку. Делая глоток, ожидал почувствовать чудодейственный эффект. Однако чай оказался просто чаем, бесспорно неплохим, но не более и без сахара. Неплохо. Я всегда любил чай. Осталось тридцать семь минут двенадцать секунд. У меня не так много времени. Вы просили меня прийти? Я в долгу перед тобой. Шива тоже сделал глоток. Перед вами. Кайну, не нужна моя благодарность, достаточно будет и верности. Но ты, неверховный бог. Верно? Я его аватар. Лишь формально мотнул головой бог. Твоё решение отдать алтарь духовному клону весьма оригинально. Однако есть ряд аспектов, о которых тебе стоит знать. Конечно, если ты хочешь услышать мой совет. Я посмотрел на опустевшую чашку, и она наполнилась сама по себе. Глоток. На этот раз сорт чая был другой, и, пожалуй, мне понравился больше. Хочу. Кто в здравом уме откажется от совета божества? Хорошо. Сейчас Каин не слышит нас. В пределах своего домена я могу обеспечить конфиденциальность, однако я не возражаю, если ты передашь ему наш разговор позже. Продолжай. Ваша связь ограничена, но всё равно существует. Сейчас ты слабее, а значит Каин будет влиять на тебя, потихоньку изменяя. Пока это не критично, однако если ничего не поменять, ты вряд ли сможешь идти своим путём. Рано или поздно придётся сделать выбор: либо отказаться от статуса аватара, либо вновь стать единым целым. Я подозревал нечто подобное, и сколько у меня времени, понятия не имею. Десятки лет, сотни, может быть, даже тысячи. Возможно, я вообще ошибаюсь и ничего страшного не произойдёт. Тогда как же клятва о верности? Разве ваши слова не являются предательством? Ничуть Мой долг перед вами двумя равноценен. Тогда какой будет совет? Не затягивай слишком сильно, вздохнул Шива. Разорви связь или слейся с ним, вернув себе целостность. По сути, у тебя лишь два варианта. Но с выбором можно не торопиться. Такие вещи не делаются на спешку. Тебе стоит все обдумать. Посоветоваться с Кайем? Уточнил я. Один из вариантов. Если бы он хотел поглотить тебя, то мог бы сделать это в любую секунду. Полагаю, он честен с тобой, но как долго это продлится? Понимаю, кивнул я. Не уверен, что последую этому совету, но благодарен за него. Есть ли способ не допустить критических изменений в рамках системы? Есть мало действительно невозможных вещей. Способ есть всегда, вопрос лишь в его доступности. Например, ты можешь стать достаточно силён, чтобы противостоять изменениям. Насколько? Не уверен, что хватит даже расового Ц-ранга, возможно, тебе потребуется стать младшим богом. Но какой в этом смысл, когда ты совсем недавно отказался стать старшим? Зависит от обстоятельств. Впрочем, сложно представить, что я сумею найти ещё один бесхозный алтарь. Шанс такого рода встречается нечасто. Вопрос лишь, насколько вряд ли стоит считать ситуацию уникальной. Боги периодически гибнут, а домен становится относительно уязвим. Не думаю, что Каин первый, кто стал богом подобным путём. Забавно, но я уже начал разделять нас. Благодарю ещё раз. Я не буду обещать хранить наш разговор в тайне, однако не буду первым сообщать о нем. Этого будет достаточно. Однако разговор только разговор, а я обещал подарок. То копье, что я некогда улучшил еще при тебе, да, я достал карту и отпустил, позволив в перелететь в руки Шивы. Ты убил им короля золотых обезьян? Неплохо, неплохо. Какое улучшение ты хотел бы получить? В прошлый раз никакого выбора мне не предлагали, но с тех пор много воды утекло. Было бы неплохо хранить внутри ману. Достойный выбор. Копье Ханумана, ранг D+, материал неизвестный металл, древняя кровь, неизвестное дерево, длина 2,2 м. Вес одна целая пятьдесят одна сотая килограмма. Свойство оружия системы позволяет владельцу поглощать шестьдесят процентов духовной и жизненной силы жертвы. Повышенная прочность три вызывает у обезьян рангом ниже кобя инстинктивный ужас. вызывает у обезьян рангом ниже кобя желание повиноваться приказам. Хранилищеманы ноль из тысячи. Благоволение Шивы. Последователи этого бога не посмеют напасть на пость обладателя данного оружия. Владелец? Нет. Интересно. Кажется, Хануман, обезьяноподобный бог из индуизма, в шиваизме вообще один из аватаров Шивы. И пусть до уровня меча копье не дотягивает, жаловаться на подарок грех. Пожалуй, это лучшее из доступных мне копий. Спасибо за дар. Внимание, вы стали владельцем копья Ханумана. Да плюс. Не стоит. Такова карма. Я встал, попрощался и направился обратно по тропе. Время поджимало, но переходить на бег нет необходимости. Пожалуй, сегодня мне будет над чем подумать.